Глава 75. «Вокруг меня были люди до того, как я стал барсуком. Некоторых я называл друзьями». Среда, 11 ноября шестью годами ранее. Ян Аппельгрен проснулся посреди ночи. Все тело дрожало, как от судорог. Губы слиплись, во рту был металлический привкус и запах сырого мяса. Он пытался отделаться от воспоминаний о том, что наверняка было кошмарным сном, что не могло быть реальным, чему нельзя быть реальным. На пальцы налипла влажная земля, запачкавшая выключатель лампы. Свет озарил руку и заставил его отпрянуть. Рука была покрыта глиной. Полузасохшие комки земли сыпались в кровать, когда он шевелился. Нижняя губа задрожала. «Что я наделал?» — подумал он, откинув одеяло и обнаружив еще больше земли в кровати. Все его тело чернело от грязи. В складках постельного белья ползали дождевые черви и черные насекомые. Он сдавленно вскрикнул и встал, держась за стену, чтобы не упасть. Тереза лежала на своей половине кровати поверх одеяла и как будто крепко спала. Но лежала она слишком неподвижно, не дыша и без единого признака жизни. Ее полуголое тело покрывало кашей из глины и красно-коричневой засохшей крови. Глаза уставились в потолок, а лицо превратилось в маску ужаса. На щеке зияла большая рана, оголявшая челюсть, где белые зубы блестели, как жемчужины посреди распада. Ян свернулся в клубок у стены. Он закрыл лицо руками, пытаясь утопить панику в слезах, но они не приходили. Он не чувствовал ничего. Отсутствие эмоций являло собой пустоту, где следовало быть чему-то другому. Мукам совести, страху, душе. Теперь там только всепоглощающий пустой мрак. Сердце бешено билось, и он тяжело дышал пока не услышал их. Шепоты. Они утешали его, уверяли, что все так, как и должно быть. Пульс замедлился. Царапание когтей по фасаду придало ему сил встать на ноги. Они здесь. Он больше не одинок. черные следы вели к кровати. Ян на дрожащих ногах обошёл изголовье, ведя взглядом по следам. Они уходили из комнаты вниз по подвальной лестнице. Ян, тяжело ступая, пошел по следам в комнату в подвальном этаже. Шепоты непрерывно щекотали его слух и подбадривали его, призывая продолжать. Скрежет снаружи усиливался и ускорялся с каждым шагом, как будто те, кто царапал когтями, все сильнее возбуждались. Чем дальше по лестнице он спускался, Тем более многочисленными и крупными становились комья земли на полу. Повсюду ползали жуки. Ян дрожал, но продолжал следовать за грязными отпечатками, пока не увидел дверь в кладовую. Свет от лампы в кладовой проходил через открытую дверь, образуя неправильный четырехугольник. Ян с трудом сглотнул густую слюну и заглянул в помещение. В центре, посреди коробок и вешалок Терезы с летними платьями в цветочек, зияла дыра в полу, окруженная разбитой плиткой, кучами глинистой земли и черными насекомыми. На плитке извивались черви, безуспешно стремившиеся вернуться вниз, в почву. Дождевик, который он купил для маскировки, когда следил за Терезой, валялся в одной из куч земли. Выглядел он удручающе, запачканный влажной землей и остатками мертвых насекомых. Ян взглянул на дыру, а потом на свои дрожащие руки. Ногти были обломаны и почернели, к рукам прилипли глина и кровь. Черная дыра зияла, как вскрытая траншея, ведущая вниз в подземелье. Она источала удушающую вонь разложения. Ян обмяк, и упал на колени, опираясь плечом о дверной косяк. Он не мог отвести от дыры взгляд. Она манила и притягивала его. «Нет!» — снова и снова шипел он сквозь сжатые губы. «Нет! Нет! Нет!» Он мотал головой, как непослушный ребенок, Но все равно подползал все ближе. В конце концов, он оказался на четвереньках лицом к лицу с бездной. Глаза жгло, когда слезы вымывали из них частицы земли. Ян трясся, как в лихорадке. Мышцы болели от напряжения в борьбе с самим собой. Но он уже знал, что проиграл. Глубоко внутри он осознавал, что следы принадлежали ему, что жену убил именно он что он откусил и частично съел ее щеку. Никто иной, как он. Он поддался шепотом, притянул к себе дождевик и завернулся в него. Теперь оставалось только одно. Слиться с теми, кто царапал бетон. Теперь они его семья. Он был спокоен, когда пролез в узкий ход и исчез под землей.